Глава четырнадцатая Я стояла на улице, дожидаясь Дмитрия, который задержался из-за встречи со знакомым в ресторане. Вечер был спокойным и чудесным, не намёка на дождь, хотя передавали. Поэтому я наслаждалась тёплой атмосферой, когда вдруг заметила в свете фонарей знакомую машину. Дверь хлопнула, и я увидела Григория с огромным букетом в руках. Он направился ко мне. Я застыла не в силах сдержать удивление. «Привет, красавица!» Довольно произнес Гриша с улыбкой. «Привет, какими судьбами?» Спросила я, пытаясь понять, что происходит. Еще такой официальный явился в своем черном костюме. Галстука не хватало для полного счастья. «Я приехал за тобой». Ответил он и шикарно улыбнулся. В его голосе звучала уверенность. «За мной?» «Это как?» «Не могла сдержать удивление. Я понял, что ты мне нравишься. И хочу быть только с тобой. Давай встречаться. Как на это смотришь?» Произнес он, глядя мне в глаза. В этот момент все вокруг словно остановилось. Честно говоря, я не ожидала такого поворота событий. Поэтому была совершенно сбита с толку. Улыбнувшись, я произнесла. «Гриша, я догадываюсь, что он мог тебе пообещать. Но этот подлец всем так обещает. А потом забывает, стоит только... Стоит только... Быть с ним. Ты же знаешь, мне стало не по себе». «Что значит знаешь? Тимофеев решил за меня, что я должна думать?» Вот как он на самом деле ко мне относится. Если так, то зачем он тогда так настойчиво добивается моего внимания? Неужели ему нужна взаимность? Все это как-то настораживало. Я не поеду с тобой. Категорично выдала, искренне желая, чтобы он ушел. К тому же Дмитрий должен был уже выйти. Что? Почему? Возмущение в его глазах говорило о том, что он не ожидал услышать от меня такое заявление. «У нас все будет хорошо. У меня есть квартира. Мебель только нужно купить. Но на зарплату что будет, это без проблем исправим». Совершенно не улавливало, к чему он клонит. Какое отношение к его рассуждениям имеют квартира и вся эта мебель? «И главное...» «Как это вообще связано со мной?» Я уже сказала свой ответ. Ярость промелькнула на его лице, словно молния. Никогда прежде я не видела его таким. Его черты исказились до неузнаваемости, и это зрелище заставило меня внутренне съежиться. «Деньги решают все, да?» Брезгливо бросил он, окинув меня презрительным взглядом. Его слова, тяжелые и острые, повисли в воздухе, как осколки стекла. Я почувствовала, как кровь отхлынула от лица, оставляя лишь холодную пустоту. В его глазах, обычно таких спокойных и глубоких, теперь плескалась буря, готовая смести все на своем пути. Это был не тот человек, которого я знала. «Да, я мало его знала, но все же...» «Видимо, у тебя...» Твердо сказала я, планируя отойти, но почувствовала, как он перехватил мою руку. «Дернув на себя...» «Ты кем себе возомнила?» Рявкнул Григорий, причиняя боль своим захватом. «Убери руки», прорычала ему в тон. «Ты ведь тоже не нужна ему, как и Лариса. Бабы такие дуры!» Если тебе так не все равно, почему бы не попытаться изменить ситуацию с Ларисой? Зачем мне эта психопатка? Ее ресторан — это другое дело. А ты все испортила. Я ничего не испортила. Испортила. Это все из-за тебя. С раздражением произнес он, а затем добавил. Просто помоги мне. Уйди в сторону. Эта работа для меня очень важна. «Если хочешь, я могу тебе заплатить. Сколько тебе нужно? Мне нужно, чтобы ты просто оставил меня в покое». Процедила, ощущая ярость в груди. Это было не просто желание, а крик души, вырвавшийся из глубин, где копились обиды и разочарования. Я искренне не понимала, за что заслужила такие слова. Каждый звук, исходящий из моего горла, Был пропитан горечью, словно выплевывала накопившуюся боль. Я чувствовала, как напряжение стягивает мышцы, как кровь стучит в висках, подпитывая этот всепоглощающий гнев. Мне отчаянно захотелось, чтобы Тимофеев исчез, растворился в воздухе, оставив после себя лишь пустоту, которую могла бы заполнить покоем но он стоял рядом словно не слыша не понимая или что еще хуже игнорируя мою просьбу это его неподвижность уверенность в том что он имеет право нарушать мое личное пространство только подливала масло в огонь. я закрыла глаза, пытаясь сосредоточиться на дыхании на том, чтобы не сорваться на крик, не дать волю то и Что бушевало внутри? Мы с тобой похожи. У нас ничего нет. А сейчас может появиться. Ты мне нравишься. И ты нормальная. Почему бы не попробовать? Что? Даже возмутилась. Он действительно считает, что после его грубых слов я смогу с ним общаться? Говорю, будем жить вместе. Я недавно взял квартиру в ипотеку. Но с тебя ничего не буду просить. Главное, забудь про Рыкова. Я даже не говорю, как округлились мои глаза. Просто невероятный грубиян. Ещё никак не отойдёт. Пошёл к чёрту, рявкнула. Уже не озадачиваясь тем, что меня кто-то может услышать. Ты в своём уме? Посмел спросить он у меня. В своём и ещё как? «Надо же! Все хуже, чем я предполагал. Ты ненормальная, если думаешь, что получишь хоть что-то от него. Рыков жадный, как и все эти богачи, кому ты нужна? Я не хочу это слушать. А будешь? Не будь дурой, пойми меня. Просто отойди в сторону и дай им уйти. Не хочешь быть со мной — не надо. Просто не мешай». Эти богатеи стоят друг друга. Эгоисты. Твари. «Отпусти меня!» «Ты слышала меня?» С возмущением прокричал Тимофеев, наклоняясь ближе. «Отстань!» — отмахнулась я, пытаясь вырваться, но безуспешно. В этот момент точно ощутила, как щеки начинают гореть. «Пусть они убираются, а мы будем одни. Я верю, что тебе понравлюсь». Его голос звучал настойчиво и уверенно. «Не понравишься?» «Никогда не понравишься!» Ответила, стараясь говорить как можно спокойнее. Хотя внутри все сжималось от напряжения. «Отпусти ее!» Рычащий голос моментально обездвижил. Спустя секунды я отошла и одновременно с Тимофеевым обернулась. Я увидела его. «Рыкова!» Нет, не просто Рыкова, а кипящего от злости Дмитрия. Его яростный взгляд был прикован к нам. Гриша моментально отпустил мою руку, невольно реагируя на приказ. Он выдавил улыбку и открыл рот для разговора, как в следующую секунду отлетел от мощного кулака Рыкова. Да так отлетел что завалился на стеклянное окно ресторана, медленно сползая на асфальт. Тряхнув головой, Тимофеев медленно поднялся и схватился за челюсть, но оценить повреждения не смог, так как получил еще один удар, на этот раз, с другой стороны. Глянула на Дмитрия и охнула. Никогда не видела его таким, он просто бушевал что не мог скрыть. Даже мой белоснежный хулиган его так не выводил, а тот может. «Ты что?» С обидой взревел Гриша. Его голос дрожал от ярости. «Не подходи к моей невесте», — крикнул Рыков, обращаясь к Грише. «Невесте? Да ты попользуешься и...» Прошипел Гриша, поднимаясь с асфальта. Его слова были полны горечи и злобы. «Чтобы я тебя больше не видел». Процедил Рыков и направился ко мне, толкая Гришу плечом, когда проходил рядом. Тот от такого столкновения неуклюже завалился. Но я уже не смотрела за полетом, так как была сосредоточена только на Рыкове. «Ты в порядке?» Спросил он, когда подошел ближе. Я растерялась, не зная, что ответить. «Да». Выдавила, пытаясь улыбнуться. «Ничего не получилось. Ну что, пойдем домой?» Предложил он и, взяв меня за руку, повел за собой. Мы ехали в машине в тишине. Ни я, ни Дмитрий не желали обсуждать то, что произошло. Я пыталась прийти в себя после мерзкого общения, поэтому было не до разговоров. То, что творилось сейчас в голове Рыкова, боялась узнать. Оказавшись у дома, мы вышли и направились к двери. Я так задумалась, что даже не заметила, как оказались у нашей квартиры, держась за руки. И когда приняла его ладонь? Мужчина открыл дверь и пропустил меня вперед. Как только мы вошли, Дмитрий закрыл дверь и, скинув одежду, направился к коту. Снежок сидел в кухне и, на удивление, спокойно махал хвостом. Ждал. Я же медленно присела на пуфик с интересом наблюдая, как любимчик с аппетитом принялся за еду. Удивительно, как они быстро нашли общий язык, — подумала я и закрыла глаза. И снова меня захватили размышления о том, что произошло. Я только успела подумать о том, что спровоцировало Тимофеева, как ощутила руку, которая сжала мою ладонь и подняла на ноги. Я оказалась в захвате сильных рук. Рыков притянул к себе со словами. Сильно расстроилась. «Я не понимаю». «Это Лариса». Она обещала своему управляющему должность директора. «Но разве она не поняла?» «Она поняла». Но он не согласился. «Как мерзко». «Да уж». «И что теперь будет?» «Будет?» — хрипло уточнил мужчина. «Будешь ты и я» а остальное не имеет значения. Он подался вперёд, когда раздалось громкое «Мяу!». Ему что-то не нравится. Заметила я, стараясь держать смех. Я ему уже подарил тапки. Теперь его очередь уступать. «Уступать?» «Да». «Его хозяйка теперь моя невеста». «И договорились?» «Уточнила» не представляя, как Снежок мог уступить. Дмитрий хитро посмотрел в сторону кота, на что тот зевнул и, медленно повернувшись, направился в кухню. «Я ему нравлюсь», — как-то категорично и серьезно заявил мужчина. «Сомневаюсь. Но тапки определенно нравятся». Поправила его. «А тебе?» — хрипло задал вопрос Рыков, притягивая меня сильнее. ну ничего такие тапки. Весело ответила я и, отмечая, как Дима расстроенно нахмурился, добавила. «Но от хозяина? Без ума. Тогда замечательно». Прошептал он, накрывая мой рот мягкими губами. В этот миг весь мир исчез. Я растворилась в этом поцелуе, утопая в волне ощущений. Ловя каждое мгновение... Только когда он отстранился, давая мне возможность вдохнуть полной грудью, я рассмеялась, чувствуя, как сердце наполняется радостью. Да, у нас все действительно замечательно.